Только бы добраться до Казани. И Каменев протянул Терентью руку. — За ласковые слова твои великие спасибо согрели они мое сердце. Ты давно мне люб, Данилушка, потому и открыл тебе душу, как брату. — Ну, а коли так, — сказал Данила, — то давай будем братьями. Ты мне тоже давно люб. Хочешь быть моим названным братом? С радостью. И Терентьев вскочил на ноги, На глазах его заблестели слезы, и он сказал, «Я ведь весь свой век бобыль безродный, один как перст. Назвать тебя своим братом за великое счастье считать буду. На всю свою жизнь буду тебе братом и во всем помощником». Данила тоже встал, оба расстегнули ворот и рубах, каждый снял себя нательный крест, перекрестился, поцеловал его, а затем, поменявшись крестами, они снова проделали то же самое на деле на шее кресты, но уже у каждого оказался не свой, а тот, который он получил из рук другого. После этого они крепко обнялись и троекратно поцеловались. При исполнении этого старинного обряда лица обоих побледнели и были торжественно серьезны. Оба по-настоящему переживали совершаемое. «Ох, как мне легко стало!» — сказал Терентий. «И мне тоже!» — радостно улыбаясь, — сказал Данила. «А товарищем про наши брата не скажем?» — спросил Терентий. «Да сейчас не надобно, а потом, при случае. Тут таить нам нечего, доброе не прячут. Вести мы так. Ну, пойдем, Данилушка, к ним». Погостив у мельника неделю, друзья тронулись дальше — Ранним утром из ворот Мельникова дома выехали пятеро друзей, и с ними Пётр на своей молодой кобылке гнедой масти. Он поехал проводить гостей за околицу. У ворот стояли хозяин, хозяйка, напутствующие уезжающих добрыми пожеланиями. Всадники часто оглядывались и прощально махали руками своим добрым хозяевам, у которых они так хорошо отдохнули». Проехав с полуверсты за села, Петр сердечно распростился с гостями, и они двинулись в свой дальний путь. Опять начались дни беспрестанной езды и ночевки в случайных деревушках, а то и просто у костра среди леса. Подъезжали уже границы Руси и Казанского царства. Все беднее и меньше становились деревни, все реже они попадались все чаще приходилось слышать рассказы о татарских набегах, и бесчинствах налетчиков. Уцелия. Уже подходили к Волге. Теперь трудно было встретить русского человека и найти приют. Только в лесных трущобах, в болотистых местах да по берегам рек случайно можно было наткнуться на русского охотника или рыболова. Начинались владения Казанского царства. Поразбросаны небольшие чувашские, мордовские, марийские деревеньки — Вот в них еще иногда можно было с опаской и без было провести ночь. Отъехав от селения, Терентий остановил коня и, обращаясь к остальным, сказал, «Пришла пора обрежаться в татарскую сряду и сделаем давайте вот как. Я буду татарским баем Абдрахманом Нургалеевым. Ты, Данила, с Васи моими работниками. Данилу будем звать Абдуллой». «А тебя, Вася, тухватулой. Митя и Федя, нет татарской сряды будете заполонянников. Ну как, согласны?» «Ну ты согласны, согласны, да только в толк не возьмем. Что из этого выйдет? Плохо по-татарски морокаем», — сказал Дьячков.